глава 64. После ужина мы с императором решили немного отдохнуть в гостиной. Там царил приятный полумрак, свечи отбрасывали мягкий свет, создавая уютную атмосферу покоя и расслабления. Я удобно расположилась на диване среди множества декоративных подушек, а император, тяжело вздохнув, прилег рядом, положив голову мне на колени. Я не стала возмущаться, Заметив темные круги под его глазами, он явно был очень уставшим. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь легким потрескиванием свечей. Каждый погрузился в собственные размышления о прошедшем дне. Мои пальцы сами собой начали нежно гладить густые волосы цвета ворного крыла, слегка переливающиеся синевой в свете огня. Гладкая структура волос была приятна. Взгляд императора постепенно становился спокойнее. Он прикрыл глаза и, кажется, задремал. «Какой же он красивый!» — подумала я. А еще мне нравилось, что от него всегда исходила мощная энергия и непоколебимая уверенность в себе. Эти качества заставляли мое сердце биться чаще каждый раз, когда я смотрела на императора. Я хотела спросить, что он сегодня делал, но понимала, что он... Не все может рассказать, поэтому не приставала с расспросами. Да и отдохнуть императору не мешало, а я пока могла проанализировать свои дальнейшие шаги. И тут я вспомнила, что надо поговорить с ним о Гарсии. — Что тебя тревожит? — произнес он слегка хрипло и приоткрыл глаза. — Почему ты так решил? — твое сердце подсказало. — Я хотела сказать, что он ерунду говорит, но... На его губах появилась полуулыбка. Один удар сердца был мощнее других. Однако, мне нужно, чтобы Гарсии не было на приеме. Я не думаю, что это хорошая идея. Я замерла, обдумывая, придушить его сейчас или подождать. Поясни. А ты у меня ревнивица. Ай-яй-яй-яй-яй. В его глазах появился озорной огонек. Гарсия нужна там. Это часть моего плана. Тем более, если я ее не приглашу, то все решат, что она для меня что-то значит. А ты изнываешь о ревности. Начнутся пересуды. Тебе это нужно? Мне нет. И мне этого совсем не хотелось. И так слухов будет полно. С другой стороны, когда меня это волновало, и все же, раз она должна участвовать в его плане, то он ничего не должен менять из-за моей прихоти. Я призадумалась. Так. Если образ Гарсии нельзя использовать, тогда чей подойдет для моей задумки? И тут до меня дошло. Дарины сейчас во дворце нет, значит, я могу позаимствовать внешность, которой она пользовалась, когда любовницу Дариила изображала. Это даже лучше. Пускай Гарсия в последний раз дворцом полюбуется, потом ей будет сюда вход закрыт, сказал император и нежно коснулся моей руки, которой... Я все еще гладила его волосы. «Обожаю твою собственническую жилку. Это так возбуждает?» «Я бы сказала, рада помочь, но не в нашем случае. Так что гаси от греха подальше свой огонь страсти. И я не собственница. Я просто уважаю себя и с твоими бывшими пассиями дружбу водить не собираюсь. Но и гнобить тоже не буду. Просто сделаю все, чтобы их во дворце не было. Исключение только деловые контакты, «И только когда без личной встречи никак». Решила я сразу поставить его в известность. «Это моя принципиальная позиция. Теперь можешь меня ругать». «Не вижу для этого причин». «Я бы пока всех твоих бывших ухажеров в горстку пепла не превратил, не успокоился бы. Так что девушкам несказанно повезло, что они в другом мире. Хотя он начал медленно подниматься». «А не смотаться ли мне сейчас туда и не устроить им несчастные случаи?» Я надавила ему на плечи. «А ну, лежать!» — шикнула. «Я твоих любовниц не трогаю, и ты моих бывших не смей!» «А если решил, что сможешь использовать эту угрозу, чтобы манипулировать мной, то забудь!» «Моя позиция не изменилась. Ни одной твоей пассии во дворце не место!» «А говоришь, что не собственница!» На его губах появилась счастливая улыбка. Если тебе это душу согреет, то буду самой жуткой собственницей и каждую из жаждущих твоего внимания дам, расстреляю взглядом на месте без суда и следствия. Прекращая это, я не ручаюсь за себя. В его глазах вновь началось изменение цвета, завораживающее зрелище. Не буду скрывать, мне приятно это слышать, и это значит, что я для тебя не безразличен. Иначе бы я тебя сейчас по голове не гладила, а отправила в весьма далекое путешествие. Кстати, я сегодня с Абелотом встречалась. Знаю, о чем разговаривали. Да так поболтали о жизни. Мне было лень пересказывать. А если конкретнее? Придется все же рассказать, не отстанет ведь. Что он блуждает во тьме? а то, что он ищет, уже очень далеко. А еще посоветовала ему свалить до приема. Почему-то у меня нет желания устраивать ему публичную порку. Тебе стало его жаль? Мне кажется, он просто запутался. А так он неплохой мужик. От мести я не отказалась, но хочу, чтобы единственным свидетелем его позора был ты. И то больше для подстраховки. Вдруг на эмоциях начнет головой стены пробивать. Ты хоть сможешь его остановить, а то убьется, не дай бог. Не думаю, что он тебя послушается и уедет. Почему? Во дворце сейчас неспокойно, а какие бы у нас с ним ни были разногласия, он ни за что не позволит свергнуть меня. Он будет сражаться на моей стороне, хотя некоторые думают иначе, и это их фатальная ошибка. «Ты так в нем уверен? Абсолютно. Я его знаю лучше остальных». «Он то же самое сказал про тебя», — усмехнулась я. «Такие забавные тоже мне непримиримые враги нашлись». «Ну, насколько это возможно, да». «Кстати, он и обо мне догадался. Очень расстроился, не хотел верить, что ты решил поступать, как и все остальные. Ну, вот видишь, он ошибся» а значит, не настолько он меня хорошо и знает. А то, что догадался кто ты, не волнуйся, а белот человек чести, он тебе не навредит. Я бы согласилась, если бы не история с Дариной. Сам по суде искать годами беззащитную девушку, чтобы убить, ты уж меня извини, но ни один мужчина, наделенный честью, не станет так делать». А я не могу его осуждать и не уверен в истинной цели его поисков. А все остальное — домыслы. Мы замолчали. Неожиданно в памяти всплыли картинки из моего прошлого, как я проводила время в спортзале. Я тяжко вздохнула. Тут мне этого очень не хватает, пока неизвестно, когда все устаканится. «Что случилось?» — напряженно смотря мне в глаза, спросил Дориил. «Да вспомнилась». Я раньше любила в тренажерном зале заниматься, медитировать. А тут рядом море, можно каждый день нежиться, качаясь на волнах. Но, увы. Вот именно, увы. Пока не решим наши проблемы, совместное купание — не лучшая идея. Мне и так тяжело сдерживать наше с тобой парное притяжение. Подожди, ты хочешь сказать, что то, что я не веду себя как мартовская кошка, это сугубо твоя заслуга? Конечно. Гормоны не позволили бы тебе трезво оценивать ситуацию. Все твои мысли работали бы только в одном направлении. Он игриво поиграл бровями, как и мои. А нам сейчас не до сладкого. Жаль. И мне жаль. Но ничего, потом наверстаем. Обязательно. Заодно проверим, насколько выносливый мне достался жеребец. Повторяешься. Значит, мысли все-таки бродят в этом направлении. А как же? Еще как бродят. Вот только боюсь разочароваться в своих ожиданиях. Не осталась я в долгу и немного поддела его. У императора опасно сверкнули глаза. Вызов принят. Осталось узнать, выдержу ли я его напор. То, что придется сполна заплатить за провокацию, уверена. Ну и пусть. Зато скучно не будет. Кстати, о притяжении. Я чуть не упустила с этими заигрываниями главное. Это хорошо, что ты умеешь брать под контроль парное притяжение. Мне как раз нужно, чтобы жены драконов могли находиться вдали от своих поработителей. Что-то ты, кобра моя королевская, недоброе замыслила, усмехнулся Дерил и поднялся. — Надолго? — Ну, не знаю. Все зависит от драконов. Не уверена, что они смогут быстро вернуть своих женщин. Драконы просто не позволят им уйти. То, что они будут палки в колеса вставлять, я даже не сомневаюсь. Никому не хочется, чтобы окружающие узнали, что вдали от пары их жезл превращается в бесполезный сдувшийся шарик. Император запрокинул голову и расхохотался в голос. «Хватит ржать!» Я встала и стукнула его ладонью по груди, чтобы привести в чувство. «Всем только на пользу пойдет, если пары драконов будут жить вдали от них». Император резко прекратил смеяться, замер и пристально посмотрел на меня. «Что я такого сказала?» — спросила я. «Временное расставание всегда укрепляет брак». Император молчал, с прищуром смотря на меня, потом выдал. «Ты сказала всем». А значит, ты сама планируешь уйти. Придумала план на случай, если у нас ничего не получится. Знай, от меня тебе нигде не скрыться. Я при любом раскладе не прикоснусь ни к одной женщине, хоть в этом мне верь. Дариил, ты неправильно меня понял. Я от тебя никуда уходить не собираюсь. Будешь меня терпеть вечность. Но нужно сделать так, чтобы драконы не смогли помешать женщинам уйти. «Ну, тогда ладно». Дариэл выдохнул и запустил пятерню в волосы. «Извини, я настолько боюсь тебя потерять, что превращаюсь в параноика. Вижу угрозу там, где ее нет». Его взгляд потеплел. «И что ты от меня хочешь? Есть ли такое место, куда драконы не могут пробраться? Нам бы там женщин разместить, если, конечно, условия для проживания позволяют». Я могу выделить им крыло, где раньше жили мои любовницы. И даже сделаю так, что драконом туда хода не будет. Ах, не мужчина у меня, а мечта. Я порывисто обняла его. Эх, жаль, что у нас ограничения. Иначе бы я тебе показал, что предпочитаю от тебя в качестве благодарности. Ну ничего, запишу и этот случай на твой счет. А как время расплаты придет, не отвертишься? Заплатишь все с процентами. Я выпустила его из объятий, цокнув языком, якобы осуждающий, качая головой. Какой ты меркантильный, оказывается. Какой есть, развел он руками. Другого не будет, смирись. Кстати, раз ты собралась разделить пары и не знаешь на какой срок, то тебе лучше обратиться за помощью к темным ведьмам. У них есть рецепт против парного притяжения. Действует долго. Это, конечно, секретная информация, но я уверен, что тебе они не откажут. Ладно, завтра весточку Тори отправлю через кого-нибудь из своих шпионов. Кстати, о ведьмах. Их нужно пригласить на праздник в честь обретения пары. Это сейчас нежелательно. Не хочу ими рисковать. Я больше буду сосредоточен на твоей безопасности и отвлекаться на других мне не стоит». Но, как все устаканится, мы их обязательно пригласим во дворец погостить. Разве ты не можешь защитить их? Они такие же подданные, как и все остальные. Попроси Юлиана усилить защиту, а может сделать их невидимыми? Или накинуть на них иллюзии? Им будет интересно увидеть все собственными глазами, а не узнать от других. Пойми, они должны видеть, как вершится история» тем более они мне лично в этом помогли. Император с прищуром посмотрел на меня и тяжко вздохнув, словно я загнала его в угол, угрожая расправой, ответил. Уговорила. Сделаю, как попросишь. Но из-за это будешь должна. Его взгляд опасно вспыхнул. Я лишь фыркнула в ответ. Твоя реакция не мотивирует, заметил император. Боюсь, что и ответ тебе тоже не придется по нраву. Кому должна? Я все прощаю. Почему же? Мне очень понравилась часть о всепрощении. Он лукаво улыбнулся и направился к выходу. Эй, ты куда? Он же нормально отдохнуть не успел. Выполнять твое поручение, не оборачиваясь, ответил. А отдохнуть ты же устал. К черту отдых, когда я так замотивирован. На прощание мне подмигнул и скрылся за дверью. «Мотивирован? Интересно, чем? Или я что-то упустила? Вот попробуй пойми этих мужчин». Я махнула рукой и направилась в ванную комнату. Захотелось понежиться в воде.